Было начало восьмого, ещё не стемнело. Гарит поплескала себе в лицо водой из-под крана на кухне, побежала в сарай, вытащила велосипед. Она выехала на дорожку перед домом, захрустел под шинами гравий, а потом бух! переднее колесо стукнулось об асфальт, и Гарит помчалась по улице. Хил уже ждал её на углу на велосипеде. Едва заметив Гарит, он сорвался с места, Гарит поднажала и вскоре его догнала. Фонари еще не зажглись, в воздухе пахло жимолостью, лосьоном от комаров и обрезками листвы и веток от свежепостриженных живых изгородей. Розы на клумбах вспыхивали в сумерках пунцовыми, карминовыми, померанцевыми огнями. Гарриц хили и крутили педали, и позади оставались сонные дома, шипящие поливалки, визжащий терьер, который, подпрыгивая на коротеньких ножках, гнался за ними квартала два, но потом отстал. На Уолт-Холл-Стрит они резко свернули за угол. Мелькнули широкие фронтоны викторианского особняка, где жил мистер Лилли. Кровельные скаты накренились над улицей, словно острые носы вытащенных на берег лодок, над зеленой насыпью. Свернув за угол, Гарриет разогналась, отпустила педали и пару секунд просто летела вперед на полной скорости. А вслед ей несся пряный, недолговечный аромат плетистых роз мистера Лилли — которые алыми кучными облаками сползали по шпалерам возле его крыльца. Гарец снова надавил на педали, и вскоре они схили вырулили к главной улице, похожей на зеркальную галерею. В густеющем свете белые колонны и фасады, долгой величественной перспективой смыкались на площади, где в угасающей лиловой дали на фоне иссиня-голубого холщёвого неба торчал хлипкий штакетник вокруг острады. И виднелись белые ажурные стены беседок. Всё замерло, будто под огнями рампы на сцене школьного театра. Пьеса "Наш городок". Только вышагивали взад вперёд двое мужчин в чёрных брюках и белых рубашках. Размахивали руками, вопили что-то, то наклоняясь, то сгибаясь, и пути их пересекались в центре и расходились крестом ко всем четырём углам площади. Они надрывались, будто пара аукционистов их мерные микрофонные взвизги сталкивались, сшибались и разваливались на два отчётливых мотивчика. Нечленраздельное басовитое бормотание Юджена Рэтлифа и их контрапунктом к нему истеричный провинциально гнусавый фальцет его молодого напарника, из которого резко выскакивали куцы и гласные уроженцы гор. Э мама, и папа, и несчастный твой малютка, что давно захоронен. И ты говоришь, что они подымутся? Говорю тебе, они не подымутся. Говоришь, они восстанут из мёртвых? Говорю тебе, они восстанут из мёртвых. Библия говорит тебе, они восстанут из мёртвых. Христос говорит тебе, они восстанут из мёртвых. Все пророки говорят тебе, они восстанут из мёртвых. Иот Дженрет лифтоп пол ногами и так яростно хлопал в ладоши, что седой коп у него над лбом растрепался, и сальный клок волос теперь закрывал ему лицо, а поренёк с торчащими во все стороны вихрами вдруг вскинул руки из-за трясса в танце. Он весь дрожал, сучил белыми руками, словно бы электрический ток, который так и искрил у него в глазах и вздыбливал его волосы, вдруг прошёл по телу. Да так, что поренёк забился и задёргался на эстраде в самых настоящих конвульсиях. Я воплю громко, как в библейские времена! Возплю, как возопил пророк Илья. Возплю так громко, чтобы дьявол обозлился. Давайте, дети, позлим ко дьявола. На площади почти никого не было. В другом конце улицы смущённо хихикали две девочки-подростка. В дверях ювелирной лавки стояла миссис Мирей Эббот. Да возле хозяйственного магазина какая-то семейная пара наблюдала за представлением из машины с опущенными окнами. Рубиновый перстень у Рэтлифа на мизинце, который тот легонько оттапыривал, будто держал в руке не тоненький, как карандаш, микрофон, а чашку с чаем, ловил багряные лучи заходящего солнца. Вот-вот грядёт судный день. И мы пришли, чтобы толковать вам Библию. Мы пришли, чтобы толковать вам книгу книг, как в страдавне времена, чтобы толковать её, как толковали её пророки. Горит увидел грузовик. Я не от мира сего. Из досады отметила, что в кузове пусто. Там стоял только маленький усилитель, обтянтый винилом, похожий на дешёвый чемодан. О, тут многие давненьк не появлялись. Не заглядывали в Библию, не ходили в церковь, не преклоняли колен будто малые дети. Горит вздрогнула, заметив, что её Джен Рэтлиф глядит прямо на неё. Потому что помышления плотские суть смерть. Потому что помышления злокозненные суть смерть. И томление о поте есть смерть. А плоти. Машинально поправил его Гарит. Чего? спросил Хилли. А плоти, не о поте. Ибо во всмезде за грех смерть и обольщение сатанинские суть ад и смерть. Гарит поняла, что они зря подошли так близко, но теперь поделать уже ничего было нельзя. Хилли, раскрыв рот, таращился на проповедников. Она толкнула его в бок. "Идём", прошептала Анна. "Чего?", спросил Хилли, утирая рукой пот со взмокшего лба. Горец скосил глаза. "Идём", мол. Не говоря ни слова, они развернулись и чинно покатили велосипеды в обратную сторону, свернув в заугль, откуда их не было видно. "Ну где же змеи?", жалобно спросил Хилли. "Ты же говорила, они были в грузовике." Наверное, после того, как уехал мистер Дайл, их занесли обратно в дом. "Едем туда", сказал Хилли. "Давай быстрее, пока они не закончили". Они запрыгнули на велосипеды и на всех парах помчались к мармонскому дому. Тени вытягивались и густели. Остриженные кругляши самшитовых кустов, которые делили главную улицу по медиане, ослепительно полыхали под закатным солнцем, будто долгая череда полумесяцев. Сфера ещё видна, но уже на 3/4 закрыта чёрным диском. В тёмных волах бирючины по обе стороны улицы надрывались лягушки и сверчки. Но когда они наконец, пыхтя, изо всех сил нажимая на педали, подкатили к деревянному дому, то увидели, что на крыльце темно и никаких машин на подъездной дорожке не стоит. Поблизости не было ни души. Один чернокожий старикан с блестящими острыми скулами, похожий на ссохшуюся безмятежную мумию, мирно ковылял себе по улице, держа под мышкой бумажный пакет. Хилли с Гарриет спрятали велосипеды посреди улицы, под разросшимся кустом клетры. Из-за куста же они пристально следили за стариком, пока тот не доплелся до угла и не скрылся из виду. Едва он завернул за угол, они стрелой метнулись через дорогу и засели на корточках под низкими разлапистыми ветками смоковницы в соседнем дворе, потому что рядом с каркасным дамишкой укрыться было негде, ни кустика, всё голо. Один пожухлый клычковатый ландышник облепил спиленный ствол дерева. "Ну и как мы туда попадём?" спросила Гарит, разглядывая достаточно трубу, которая тянулась со второго этажа до первого. "Погоди-ка. Задохнувшись от собственной смелости, Хилли выскочил из-под смоковницы и одним махом взлетел по ступенькам, а потом так же стремительно скатился обратно. Промчался по лысому двору и нырнул обратно в укрытие. Горит. «Заперто!» — сказал он, наигранно, как герой комикса, пожимая плечами. Сквозь подрагивающую листву они вместе разглядывали дом. Перед ними была темная стена. Третья. В густом закатном свете горели лиловым огнём выходившие на улицу окна. "Вон там, горит вытянул руку. Там, где крыша плоская, видишь? Над задраным козырьком крыши виднелся крохотный фронтон. Матовое стекло в окошке было снизу приоткрыто. Хилли хотел было спросить, как она думает туда залезть, ведь окошко в добрых 15 футах от земли, но горит сказал: "Если ты меня подсадишь, я по трубе залезу". Чёрт из два, воскликнул Хилли, потому что труба почти насквозь проржавела. Окошко было узенькое, от силы фут в ширину. Это, скорее всего, окно ванной, сказала Гарет. Она ткнула пальцем в тёмное окно под ним, но гораздо ниже. А там что? Там уже мармоны. Я проверял. Куда оно выходит? На лестницу. Там лестничный пролёт, а на стене доска для объявлений и какие-то плакаты. Может «Оспался!» — торжествующе сказала Гарриет, шлепнув себя по руке и разглядывая ладонь, по которой был размазан окровавленный комар. «Может, первый и второй этажи внутри соединяются?» — сказала она Хили. «Ты ведь никого там не видел, правда?» «Слушай, Гарриет, дома никого нет. Если они вернутся и нас застукают, мы скажем, что залезли на слабо. Но тогда или лезем прямо сейчас, или уж никогда. Я не хочу тут всю ночь просидеть». «Ладно». Она глубоко вздохнула и метнулась в пустынный двор. Хили за ней взлетели вверх по ступенькам. Хили стоял в карауле, пока Гари, прижав ладонь к стеклу, вглядывался внутрь. За окном была заброшенная лестница, уставленная складными стульями. Подрагивающий брусок света из окна, выходящего на дорогу, слегка рассеивал унылые бурые стены. Она заметила питьевой фонтанчик, залепленную афишками доску. Разговаривай с незнакомцами. Терапия для неблагополучных детей. Окно было закрыто, сетки не было. Хилли сгорит. Подсовывали пальцы под металлическую подъёмную раму, дёргали туда-сюда, но без толку. Машина, прошипел Хилли. Они вжались в стену. Сердца у них так и выпрыгивали из груди, но машина с шумом пронеслась мимо. Едва она скрылась из виду, как они вылезли из тени и снова попробовали открыть окно. «Это как так?» — прошептал Хилли, вытянувшись на цыпочках, чтобы получше разглядеть середину окна, где верхняя часть без единого зазора сходилась с нижней. Гарри заметила, что привлекло его внимание. Задвижки на окне не было, сами панели явно не наезжали друг на друга, для этого места мало. "Эй", вдруг прошептал Хилли и показал ей, что помогала. Они вместе нажали на нижнюю панель. Поначалу что-то заело, заскрипело, но потом нижняя половинка окна с треском подалась вовнутрь и встала в горизонтальное положение. Хилли ещё раз оглядел улицу, где уже основательно стемнело. "Всё нормально, мол, путь свободен". И уже через секунду они вместе протискивались в окно. Хилли повис вниз головой, упёрся в пол кончиками пальцев. И вдруг увидел, как серые пятнышки на линолеуме летят прямо на него, будто эта расписанная под гранит поверхность была неизведанной планетой, которая несётся к нему со скоростью миллион миль в час. Шлёп. Он рухнул на пол, стукнулся головой, и рядом с ним приземлилась гарит. Они пробрались в дом и оказались на старомодного вида лестнице. Всего три ступеньки вверх, потом еще один длинный лестничный пролет. Чуть не лопаясь от возбуждения и стараясь дышать потише, они на цыпочках сбежали наверх, завернули за угол и едва не врезались в массивную дверь, запертую на тяжелый висячий замок. Тут же было еще одно окно, старинное, деревянное, с подъемной рамой на задвижке и сеткой. Хили принялся внимательно его разглядывать. И пока Гарет с досадой глядел на замок, он вдруг исступлённо замахал руками, скались от восторга. Прямо под окном был козырёк крыши, который вёл примёхонько, как ну во фронтоне. Побогравев от натуги, они тянули раму вверх. Наконец им удалось поднять её где-то дюймов на 8. Извиваясь, первый выползла наружу Гарет. Хили придерживал её за ноги, как плуг за ручки. Пока наничайно его не пнуло, тогда он чертыхнувшись отскочил. Крыша была липкая, раскалённая, шершавая на ощупь. Осторожно, очень осторожно Гарит выпрямилась. Крепко зажмурившись, вцепившись левой рукой в оконную раму, она протянула правую руку Хилли, который выпал с на крышу и встал рядом с ней. Ветерок уже поулёкся. Небо по диагонали перечеркнули параллельные самолетные следы, тоненькие белые дорожки от водных лыж посреди безграничного озера. Догорит, который тяжело дышал и боялся пустить взгляд, откуда-то снизу долетел легкий аромат ночных цветов, фиалок или, может, душистого табака. Она вскинула голову, поглядела на небо. Облака были громадные, со слепительно-розовой глазурью на брюшках, точь в точь, как облака на полотнах с библейскими сюжетами. Потихонечку, потихонечку, дрожа от волнения, они подобрались к углу крыши и увидели, что прямо под ними тот самый двор со смоковницей. Уцепившись кончиками пальцев за алюминиевую обшивку, которая за день нагрелась и теперь обжигала им пальцы, они подползли к фронтону. Гарит добралась до окна первый и немного подвинула, чтобы Хилли было куда встать. Окошко было и впрямь очень маленькое, размером с коробку для обуви. Да и открыто было снизу от силы дюймо на два. Осторожно, рука за рукой, они расцепили пальцы и вместе ухватились за раму. Поначалу легонько, чтобы если рама вдруг резко перевернётся, она не сбила их с ног. Рама поначалу подалась, проскользнула вверх дюймов на пять но потом наглухо застряло, хоть они и тянули за нее так, что у них руки затряслись от натуги. У Гарриц спотели ладони, а сердце заскакало в груди теннисным мячиком. И тут они услышали, что к дому подъезжает машина. Оба они так и застыли. Машина, не останавливаясь, пронеслась мимо. «Дурочка — Дурочка! — прошептал Хилли. — Вниз не смотри! Он был отгарит в несколько дюймов и даже её не касался, но влажный жар исходил от него, осязаемым облаком, силовым полем от головы до ног. В округ были жутковатые сизые сумерки, но горит храบรот вернулась. Хилли поднял большой палец, а потом проснулся в окно по плечи и стал протискиваться. Окошко было узенькое. Хилли протиснулся внутрь по пояс и наглухо застрял. Гарриетт, хватаясь левой рукой за алюминиевую обшивку, а правой — за оконную раму, как могла, уворачивался от его ног, которыми он бешено молотил по воздуху. Скат был почти отвесный, и один раз у нее нога соскользнула вниз, да так, что Гарриетт чуть было не свалилась, но не успела нас глотнуть или хотя бы перевести дух, как Хилли с глухим стуком провалился в окно, и теперь наружу торчали только его кеды. На миг он замер, но потом исчезли и ноги. Есть! Даниос догаррит его голос, еле слышный, торжествующий. Она распознала детское упоение чердачной полутьмой, в которой они бывало позали на четвереньках, прячась в крепостях из картонных коробок. Она просунула голову в окошко, с трудом разглядела в полумраке Хилли. Тот скорчился на полу и потирал ушибленную коленку. Затем он неуклюже Поначалу встав на колени, распрямился, ухватил Гарет за руки и, что было сил, потянул её к себе. Гарет, втянув живот, извивалась, что было сил, ух, и дрыгала ногами, будто в инепух застрявшей в кроличьей наре. Так, извиваясь, она и шлёпнулась на пол, на хили, на осыревший затхлый ковролин, который вонял так, будто лежал где-то на дне лодки. Она откатился в сторону, стукнулась головой о стену. Звук вышел глухой. Они действительно попали в ванну, и крошечную, без ванны, только раковина и унитаз. Стены обиты фанерой и оклеены плёнкой, изображающей плитку. Хилли встал, помог ей подняться. Гарет выпрямилась и почувствовала едрёный рыбный запах. И это не был запах плесени, хотя и ей тут тоже пахло. Нет. Это была резкая, ощутимая и невероятно гадкая вонь. Борясь с тошнотой, давя в себе панику, Гарри навалил всем телом на раздвижную дверь, пластиковую гармошку с рисунком под древесину, у которой наглухо заклинило рельсы. Дверь с треском подалась, и они шлепнулись на пол, вывалились в комнату побольше. Здесь было так же душно, только еще темнее. Противоположная стена... Чёрный от пожара, пузырчатый от сырости, торчало как вздутый живот. Хилли, который запыхтел был от восторга, словно беспечный терьер, учуявший след, вдруг так и застыл на месте. Его сковал такой дикий страх, что он даже ощутил на языке его металлический привкус. Во многом из-за того, что случилось с Робином, родители Хилли всю жизнь ему твердили, что не все взрослые хорошие, что бывают такие взрослые, Их немного, но они все-таки есть, которые детей похищают, пытают, а то и убивают. Но только сейчас Хилли, будто его с размаху в грудь толкнули, понял, что да, это все правда. От вони и омерзительно вздувшихся стен Хилли замутила, и все жуткие истории, которые ему рассказывали родители, про связанных детей с кляпом во рту, которых находили в заброшенных домах, про детей, которых вешали или запирали в чуланах, где те умирали с голоду. Вдруг ожили, обратили на него колючие желтые глазища и оскалились, как акулы. Клац, клац, клац. Никто не знал, где они. Никто, ни сосед, ни прохожий, не видел, как они сюда лезли. Никто даже не узнает, что с ними случилось, если они не вернутся домой. Горит смело прошагал в соседнюю комнату. Хилли пошёл за ней и чуть не вскрикнул, споткнувшись об электрический шнур. Горит. Голос у него прозвучал странно. Он стоял в полумраке, ждал, пока она отзовётся, и глядел на единственный источник света, затянутые фольгой окна три прочерченных в копоти прямоугольника, которые зловеще парили в темноте. Вдруг у него земля ушла из-под ног. А вдруг это ловушка? Откуда они знают, что никого нет дома? «Горит!» — крикнул он. Ему вдруг захотелось писать. Ему в жизни так сильно не хотелось писать. И он, сам едва понимая, что делает, затеребил молнию на ширинке, отскочил от двери и помочился прямо на ковер. Скорей, скорей, скорей. Он аж подпрыгивал от нетерпения, совершенно позабыв про Гарит, потому что, когда родители стращали его всякими психами, невольно заронили ему в голову и кое-какие странные идеи. Например, он панически боялся, что похитители не выпускают украденных детей в туалет, и им приходится ходить под себя, прямо там, где их держат. Они ведь могут быть привязаны к грязному матрасу, заперты в багажнике, зарыты в гробу с трубочкой для кислорода. Вот так, подумал он, дурея от облегчения. Теперь, даже если родные и станут его пытать складными ножами, гвоздодёрами, до да чего угодно, но ну, по крайней мере он не обмочится, не доставит им такого удовольствия. Тут он услышал позади какой-то шорох, и сердце у него так и запрыгало в груди, как колёса по гололёду. Но там была всего на всём горит. Она привалилась к дверному косяку, маленькая, глаза огромные, как лужицы чернил. Он так ей обрадовался, что даже не подумал, не видела ли она часом, как он тут писал. "Идём, покажу кое-что", безучастно сказала она. Она была так спокойна, что его страх тотчас же улетучился. Он прошёл за ней следом в соседнюю комнату. Едва он вошёл, как гнилостный, тельный запах Но как же он сразу его не опознал. Ударил ему в нос с такой силой, что он как будто даже ощутил его на языке. "Господи", сказал он, зажимая нос. "А я говорила", сухо сказала Гарит. "Почти весь пол был заставлен ящиками. Кучи ящиков, которые поблескивали в слабом свете. Белые пуговицы, битое стекло, осколки зеркал, шляпки гвоздей, дешёвые побрякушки тихонько вспыхивали в полумраке, будто бы гогарец Хили попали в пиратскую пещеру с награбленными сокровищами, где из грубо сколоченных сундуков вываливаются небрежными грудами алмазы, серебро и рубины. Хили посмотрел вниз. Прямо рядом с ним стоял ящик, в котором свернулся кольцами полосатый гремучник, и цик-цик-цик постукивал хвостом. У уголком глаза он заметил, как ещё одна змейка, пёстрая буква S, тихонько подтягивается к нему по сетчатой дверце ящика, и инстинктивно отпрыгнул назад. Змея впечаталась рыльцем в стенку ящика и вновь скрутилась в кольцо. Невозможным движением прокрученной назад киноплёнкой, струйкой, которая вспархивает из лужицы пролитого молока и влетает обратно в молочник. Хили снова отскочил и споткнулся о другой ящик, из которого тотчас же раздалось слаженное клокочущее шипение. Тут он увидел, что Гари толкает к запертой двери перевёрнутый ящик. Она остановилась, откинула волосы с лица. "Это я забираю", сказала она. "Помогай". Эмоции захлестнули Хилли. Он понял, что до этих самых пор вообще не верил Гарит. Теперь же азарт забурлил в нём ледяными пузырьками, опасным, восхитительным покалыванием, будто просочилось сквозь течь в лодке студённое зелёное море. Гарит плотно сжав губы, Вытолкнула ящик на свободное пространство, потом перевернула его на бок. Мы её отнесём. Она помолчала, потёрла руки. Мы её отнесём вниз, спустим по лестнице. Но мы же не сможем по улице этот ящик тащить. Просто помоги, ладно? Пыхтя, Гарит дёргала застрявший ящик. Хилли пошёл к ней. Протискиваться между ящиками было неприятно. Он всё время смутно чувствовал невидимое движение за сетками, которые, кстати, были не толще оконных. Ногой продавить легче лёгкого. Там разрывались, распадались и вновь смыкались круги. Мерзким, безмолвным потоком текли один за другим чёрные ромбы. В голове у него шумело. Это всё понорошку, твердил он себе. Понорошку. Это просто сон. И действительно, много лет спустя, уже совсем взрослый Хилли иногда во сне будет проваливаться в эту смердящую тьму, шептящую сокровищницу кошмаров. Величественная, вытянувшаяся в струнку кобра, которая сидела в ящике в одиночестве и раздражённо покачивалась, когда они толкали ящик, Вовсе не показалось хили странный. Он вообще думал только о том, как это вратительно она перекатывается из стороны в сторону, и о том, что нужно руки держать подальше от сетки. Они мрачно дотолкали ящик до задней двери, которую Гарет отворил и распахнул пошире. Вместе они подняли ящик, вытащили его на внешнюю лестницу. Кобра потеряла равновесие и теперь билась о стены с сухим яростным стуком. И поставили на землю На улице было совсем темно. Зажглись фонари, над каждым крыльцом загорелись лампочки. У Хилли с Гарриет кружились головы. Они оба боялись даже взглянуть на ящик, где со злобным неистовством колотилась кобра, и ногами затолкали его под дом. Подул зябкий ночной ветерок. У Гарриет руки покрылись мелкими острыми пупырышками. Откуда-то сверху, за углом, не видно, где именно. Послышался шум. Стукнула по перилам дверь сетка, захлопнулась с грохотом. «Погоди-ка!» — сказал Хилли. Он выпрямился и снова взбежал вверх по лестнице. Трясущимися, непослушными руками схватился за ручку, стал нашаривать засов. Ладони вспотели, на него навалилась странная дремотная легкость. Вокруг заколыхался темный безбрежный мир, словно бы он загромоздился на мачту пиратского корабля из кошмарных снов. И теперь ночной ветер, бушевавший над морскими просторами, балтал его во все стороны. Быстрее, подумал он себя, быстрее порасматываться. Но руки его не слушались, только скользили беспомощно по дверной ручке, словно бы это были вовсе не его руки. "Горит!" придушно вскрикнула. В крике было столько ужаса и отчаяния, что она поперхнулась и смолкла. "Горит!" крикнул он в зыбкую тишину. Голос у него звучал невыразительно, даже как-то обыденно. И тут он услышал, как прошоршали по гравию шины. Задний двор окатил мощным светом фар. И через много лет, стоило Хилли вспомнить эту ночь, как перед глазами у него от чего-то сразу вспыхивала эта картина. Фары выхватывают из темноты сухую, пожухлую траву, торчащие острые стебельки. Джонсову траву, репьи, которые подрагивают в резком белом свете. Не успел он опомниться, даже выдохнуть не успел, как дальний свет сменился ближним. Оп, оп, и трава исчезла в темноте. Хлопнула дверца машины, и по лестнице затопали тяжелые ботинки. С таким грохотом, как будто поднималось человек десять. Хилли запаниковал. Потом он все удивлялся, как это он от ужаса не спрыгнул с лестницы и не сломал себе ногу или шею. Но, заслышав тяжелую и жуткую поступь, Хилли отчего-то забыл обо всем на свете, кроме изуродованного лица проповедника. Представил, как оно выплывает на него из темноты, и не придумал ничего лучше, чем кинуться в квартиру, чтобы спрятаться там. Он метнулся за дверь в темноту, и сердце у него ёкнуло маленький столик, складные стулья, морозилка. Ну и где тут спрячешься? Он побежал в другую комнату, ушиб ногу о ящик из-под динамита, который отозвался сердитым стуком и цык-цык-цыканьем гадёчьих хвостов. И тотчас же понял, какую глупость сделал, но поздно. Скрипнула входная дверь. Я её хоть закрыл, подумал он, чувствуя, как в животе заскрёбся страх. Тишина. Самая долгая тишина в жизни Хилли. Казалось, что целая вечность прошла, прежде чем в замке тихонько щёлкнул ключ, и затем его торопливо провернули ещё два раза. "Чего там?" послышался надтреснутый мужской голос. "Заела". В соседней комнате зажгли лампочку. Из дверного проёма флажком упал свет, и тут Хилли понял, что попался. Прятаться негде. Бежать некуда. Кроме змей в комнате почти ничего и не было. Одни газеты и ящик с инструментами. К стене прислонена намалеванная от руки вывеска. «С Божьей помощью защитим и укрепим протестантское вероисповедание и постоим за наши гражданские права». Да в углу стоит виниловое кресло-мешок. Торопливо, боясь, что его застукают. Стоило им только заглянуть в комнату, они бы его сразу увидели. Хилли протиснулся за ящики поближе к креслу. Ещё щелчок. Ага, наконец-то. Снова надтреснутый голос, но Хилли его уже почти не слышал, потому что за пол под кресло мешок и постарался как следует им прикрыться. Снова чей-то голос, но слов Хилли уже не мог разобрать. Кресло мешок было тяжёлое. Он лежал лицом к стене, свернувшись клубочком. Правый щекой он вжался в ковёр, который вонял потными носками. И тут, о ужас, в комнате зажёгся свет. О чём они там говорят? Хили съёжился ещё больше. Повернуться он не мог, поэтому стоило ему открыть глаза, и он упирался взглядом примиком в липоватый ящик с сеточками окошком, за которым Всего в каких-нибудь 2 футах от его носа ползали штук 5 или 6 змей. Пока Хилли окаменел от ужаса, будто в трансе на них таращился, одна змейка выскользнула из общей кучи и всползла на сетку. Под горлом у неё была белая впадинка, а чешуйки на брюхе тянулись длинными горизонтальными пластинками, словно белёсый налёт от солнцезащитного лосьона. Хилли позновато спохватился. Он так, бывало, разинув рот, подолгу пялился на размазанные по шоссе, как спагетти с мясным соусом, кишки какого-нибудь зверька, и не успел вовремя закрыть глаза. Черные круги на оранжевом фоне, световой оттиск в негативе, поплыли откуда-то из глубин один за другим, будто пузырьки в аквариуме, и, всплывая, истончались, растворялись. Пол задрожал от чьих-то шагов. Кто-то вошёл, остановился. Ещё шаги, грузное, торопливое шлёпанье, которое тоже резко оборвалось. "А вдруг у меня ботинок торчит", подумал Хилли, от ужаса еле сдерживая дрожь. Ни звука. Кто-то пошёл обратно. Шаг, другой, неразборчивое бормотание. Хилли показалось, что один человек подошёл к окну, потоптался там, потом вышел. Сколько всего было голосов, Хилли никак не мог различить. Но один здорово выделялся. Он был невнятный, певучий. У них с Гори так и голоса делались, когда они играли в бассейне. Говорили что-нибудь под водой, а потом угадывали, кто что сказал. При этом Хилли всё время слышал тихое чирк-чирк-чирк, которое доносилось из ящика со змеями. Но звук был такой слабый, что Хилли даже подумал, будто ему это только слышится. Он открыл глаза. Сбоку от него, в узкой щелочке между вонючим ковром и креслом, виднелись дюймов 8 бледного змеиного брюха, которое как-то затеяливо пёрлось в сетку. Змея, похожая на бурое щупальце морской твари, слепо подёргивалась туда-сюда, будто дворник на стекле машины. И почуствовалась, с ужасом и изумлением понял Хилли, чирк, чирк, чирк, раз и свет неожиданно погас. Шаги и голоса стихли вдали. «Чирк, чирк, чирк, чирк, чирк»,